Глава седьмая. «Госпожа, вы собрались отравить латранцев?» — спросил лекарь. Едва я переступила порог. «Нет. С чего такие выводы?» Искренне удивилась. Ранее не замечает за собой беспочвенной кровожадности. «Вы хотите накормить их дикими утками?» «Опять эти утки!» Тяжело вздохнула. Проходя дальше в комнату и, добравшись до стола, у стола опустилась в кресло, потребовала. «Виллум, объясни, что с этими беднягами не так? Утки обитают в ожерелье Святой Герс», — заговорил лекарь, окончательно меня запутав. «Семь озер, круглых, как бусины, в ожерелье прекрасной невесты». Они были сорваны с ее тонкой шеи жестоким и завистливым азаром, когда он убивал ее. Голубые, словно летнее небо бусины, утонули в крови девушки. Я прилагала неимоверные усилия, чтобы не поторопить мужчину и попросить его перейти ближе к сути, но обижать Виллума не хотелось, и пришлось слушать очередную легенду. На месте, где рассыпались бусины, появились озера, а из ее крови выросли могучие деревья Исхерия. Их орех пахнет предательством, а сок ядовит. «А причем здесь утки?» – поинтересовалась спустя несколько минут торжественной тишины. «Они едят этот орех». Тоном моего старого учителя географии укорил меня лекарь, Отчего я невольно поежилась, но все же рискнула произнести. Утки живые, это птицы, им неведомы болезни людей. Хм, а хомулет это то он поди в ожерелье водится. Только там, подтвердил мои догадки Виллум, радуясь, словно дитя моей сообразительности. А латранцы нам, случайно, ничего не сделали. Может, обиду какую давнюю нанесли? На море лодки топят. Стоит только за скалу Лим зайти. И в этот раз подтвердил мои подозрения лекарь. То их территория. Но и схемцы помнят, как и латранцы в наши воды рыбу загоняли. «Ясно», — кивнула, мысленно выругавшись на себя. «Это ж надо было так опростоволоситься, чего наговорила». «А те рады стараться, но утки же не дохнут, может, не так все страшно. А симптомы какие? Ну, если орех съесть или утку?» «Кто ж вонь такое есть станет?» – удивился лекарь, вытаращив на меня свои глаза. «Я настойку делал, проверял, так ли слухи верны. Дал одному пропоице, так у него живот крутило пять дней. Может, причина в другом была?» Не сдавалась я, пока у меня в голове никак не укладывались поступившие сведения. «Сохранилась у меня та настойка. Могу воинам налить», — тут же предложил Виллум. Его ученица, удивленно распахнув глаза, ошеломленно ожидала моего ответа. «Нет, по-другому решим», — задумчиво проговорила, ломая голову, «как теперь быть с этой птицей и прочими продуктами?» которые со слов лекаря ядовиты, и, наконец, определилась. «Бергет, скажи но пусть орех, утку и прочие заготовки несут в замок. Одной партии отправим на продажу», – тотчас добавив, – лежит пока в подвалах. «Скажу, госпожа», – с облегчением выдохнула девушка и тут же кинулась к двери. Пришлось срочно остановить исполнительную помощницу. «Подожди! У дверей своей комнаты я увидела девушку, темные волосы, худенькая. Она, заметив мое появление, сбежала». «В руках клубок был?» – уточнил Виллум, деловито расставляя колбочки и бутылочки. «На мне все еще оставались небольшие раны, и каждый вечер лекарь проверял их, а если требовалось, обрабатывал». «Не знаю, не увидела. Слишком быстро сбежала» но одета была богата. «Ханна, старшая дочь Гуннара», потряс меня своим ответом Виллум, сообщив такую важную новость будничным голосом. «Дочь Гуннара? Бывшего главы?» все же уточнила, с трудом удержавшись на месте. «Дочь твоей сестры? Тогда почему ты молчал?» «Нет, дочь от первой жены», «Она умерла родами, да в жизнь этой несчастной. Спустя три года Гунар взял мою сестру, и она родила ему сына», — пояснил Виллум. «Но легче мне не стало». «Ну почему ты мне не сказал?» — снова потребовала. Покопавшись в доставшихся мне в наследство воспоминаниях, я ничего не нашла о Ханне, и это было странно. «Девица больна!» Владычица лишила ее разума, и ханна редко покидает свою комнату. Моя сестра пыталась с ней поговорить, да и я несколько раз приходил, но та и слова не вымолвила. Странно, что сейчас вышла из башни, ее нянька не предупредила. «Проводи меня к ней», — распорядилась, сердясь на лекаря, что упустил или посчитал неважным сообщать мне о дочери Гуннара. «Но ведь девушка, во-первых, может затаить на меня злость, а во-вторых, в моем замке живет человек, почти родственник, а я даже не знала об этом». «Зачем?» — с недоумением спросил Виллум. Бергет замерла у выхода и, судя по изумленному виду, тоже была не в курсе таинственной обитательницы башни. «Кстати, туда я еще не ходила». «Кто ж знал, что отдельно стоящую каменную бочку надо было обследовать в первую очередь?» «Поболтаем, чаю выпьем», — рыкнула, все же не сдержавшись, решительно поднялась из-за стола и приказала «Веди». «Она молчит», — повторил лекарь, наверное, полагая, что у меня это остановит, но я уже устремилась к двери, на ходу распорядившись. «Сначала зайдем на кухню, возьмем у Дорты пирог и отвар. С пустыми руками в гости не ходят». Виллум никак не прокомментировал мои слова, но послушно последовал за мной. Бергет все же рванула первой, и когда я добралась до кухни, меня уже ждал поднос с тарелкой пирогов и чайник с отваром. «Спасибо», – поблагодарила расторопных девушек вопросительно взглянув на Виллума, который должен показать нам путь к башне. «В подвал идемте», — махнул рукой мужчина, печально вздохнув, и первым вышел в коридор. Идти по мрачному сырому подземелью было малоприятно, а еще удушливый запах плесени и тухлятины буквально сбивал с ног. Но, как сказал Виллум, иного пути в эту башню не было мысленно выругавшись на Гуннара и остальных, я невольно вспомнила мультик про Рапунцель, и чтобы хоть как-то отвлечься в этом угнетающем месте, принялась кратко пересказывать волшебную историю Бергит. Но вскоре была вынуждена закончить на том, как по ее длинным волосам в башню начал забираться прекрасный молодой человек, так как мы наконец пересекли сырые коридоры и теперь замерли у массивные деревянные двери. «Ступени крутые, будьте осторожны, леди Лиад!» предупредил Виллум, заходя в освещенный масляными лампами узкий холл, где кроме двери, той, в которую мы вошли, и действительно крутой лестницы, ничего не было. «Семьдесят пять ступенек!» К концу пути я хрипела, как загнанная лошадь, Пут ручьем стекал по моей спине, а ноги предательски дрожали. Бергет выглядела не намного лучше меня. А вот Виллум на зависть нам был полон сил, будто и не поднимался вместе с нами. «Постой, дай отдышусь», просипела, скрючившись едва ли не пополам, мечтая упасть на мягкий диван и не подниматься с него как минимум неделю. «Госпожа!» Возьмите, прохрипела Бергит, вручив мне платок, замерев рядом со мной и поглядывая на поднос, где стоял чайник с отваром. Пить и мне очень хотелось, но это же вроде гостинец. Только спустя пять минут, немного придя в себя, мы прошли следом за лекарем в круглое помещение, чтобы тотчас застыть в немом изумлении. Это была просторная около сорока квадратов комната разделенная на зоны кухня с печкой по типу буржуйки приземистым буфетом рабочим столом полками заставленными горшками мисками тарелками и чашками там же у небольшого узкого окна разместили столик с белоснежной скатертью вышитой по краю невероятно красивыми цветами далее ширма из за угла которой виднелся край медной ванны из чего я сделала вывод что там находился угол для умывания после шкафа со свитками красивые старинные сундуки корзины с мотками пряжи и кресла с пуфиком для ног чайный столик небольшой домотканый коврик и аккуратно разложенный плед на соседнем кресле на противоположной стене разместили кровать Высокую, но узкую, с балдахином над головой, рядом комод и тумба, снова ширма, у изножья большая шкура и пуфик, на котором сейчас сидела та самая девушка, и, испуганно обхватив себя руками, не сводила с меня свой темный взгляд.